Хэштег Волк 2 Когда тебя нигде не ждут, можно идти, куда вздумается. В этом, наверное, и есть прелесть бродячей жизни. С севера находились край заброшенных душ и Эльтар. запада открывались великие равнины и Кармак. На юге все так же кипели битвы и ждали сотни непосещенных мест. Но душу тянуло на восток. Город грушевых садов встретил меня шумом, грязью и криками беспризорников. Статуя Далии, воздвигнутая напротив мраморной библиотеки Лароса, была обгажена голубями. Правая рука обломилась по локоть, а на левой слой белой краски пожелтел и частично сошел. Под статуей спал бродяга, покрытый паршой, но именно этот вид подарил спокойствие моему мятежному духу. Испоганенная статуя словно говорила, что время сказок закончилось. Вот она жизнь. Грязная, мерзкая и неприглядная. И вот в такой жизни самое место предателю и трусу. Я смогу жить среди этих людей, и это то, чего я заслуживаю. Моя кара и мое будущее. Сказать, что наемники Лароса приняли меня недружелюбно, значит не сказать ничего. В трактире «Хлипкий мост» Месте, где собираются путешественники и наемные солдаты, беглые легионеры и юнцы, стремящиеся стать героями, меня не ждали. Тут вообще не ждали женщин с мечом. Когда меня, вопящую и кусающуюся, два мужла сгребли за шкирку и, вытащив наружу, швырнули в придорожную канаву, я впервые поняла, что женщина-воин еще не завоевала себе место в королевстве. Путешествуя в компании с двухметровым крайницам Легко об этом забыть. Люди становились намного сговорчивее, рассмотрев огромный меч Атоса. Но время сказок миновало, как и время друзей и их мечей. Я понимала, чтобы отвоевать себе право находиться среди этих немытых рож, мне придется заставить себя уважать. Пожалуй, это было самое тяжелое решение после взрыва. Как я не пыталась пробиться в общество лоросских наемников, Попасть в их кабак, чтобы получать те же заказы, что и они, как ни старалась, раз за разом эти солдафоны вышвыривали меня в грязь. Я была не просто девушкой, а девушкой в одежде ока, с загорелой, как у них кожей, и легким акцентом. Я была маленькой, наглой дрянью, не знавшей своего места. Слова не действовали, как и угрозы, мужчины их просто не воспринимали, Когда-то Атос сказал, что наемники знают хорошо только один язык, и это язык силы, поэтому мне пришлось сменить тон. В один из вечеров я вошла в хлипкий мост, села за стол и положила на него свой корундовый меч и заказала «Эль». «Неслыханная наглость — это ведь напиток усталых вояк, а не за окраинских шлюх», — сказал кто-то. Та драка отличалась от всех других схваток. Это была не тренировка и не дуэль с одним противником, не бой против монстров или озверелой толпы лавошников. Это была суть нынешнего Лароса — подлость, хитрость, травля. Я сражалась против десятка мужчин, а остальные безучастно наблюдали. Мне выбили два зуба. Слава богам! Не передняя, но жевать на правой стороне я так и не приспособилась». Один вояка чуть не выколол мне глаз, и с тех самых пор шрам разделял мою бровь. На мне не осталось живого места и едва ли хоть капли крови. Но я победила. Вокруг стола лежало одиннадцать трупов, а когда я трясущимися руками снова положила на стол меч и повторила заказ, мне принесли мой «Эль». Если хорошенько подумать, это не были безымянные тени — Все эти бойцы приходились кому-то сыновьями, мужьями и отцами. Но я запретила себе об этом думать. Они-то уж точно не стали бы искать моих родственников, а просто сбросили бы труп в море. Эти одиннадцать мертвых тел стали своеобразным вступительным взносом в общество вольных солдат. Не скажу, что больше проблем не возникало, но теперь я знала, как их решать, и, что немаловажно, окружающим стало известно, как я это делаю. Текло время... и люди из Лароса уже хорошо выяснили, кто такая бешеная лисица. Дурацкое прозвище закрепилось за мной после того, как какой-то заболдыга, запомнивший узор на моей броне во время той самой первой резни, так меня назвал. И сколько бы я потом ни говорила, что я лис, кличка ко мне приклеилась накрепко, а вскоре и вовсе сократилась до бешеной. Я и стала такой, ведь имя имеет сильную власть над его носителем. Взращивая свой авторитет и репутацию, как наемницы, я бралась за самые безнадежные дела. Перебила добрую сотню бандитов и пиратов в округе. Мое новое имя за два года стало почти легендой, страшной легендой, ведь поговаривали, что бешеная хватается за любой заказ, лишь потому, что ей просто нравится убивать. Да, люди поговаривали, а я их не поправляла. Каждый раз перед битвой мои пальцы касались выемок на броне, тех мест, где когда-то находились бусины, дарующие второй шанс. Они дважды спасали мне жизнь, но теперь этих бусин не было. «Прошла пора, когда у тебя имелись запасной план и оживляющий артефакт», — говорила я себе. «И это, как ни странно, дарило ощущение свободы. Я чувствовала себя живой настолько, что не боялась кидаться в бой, как обезумевшее животное». Больше не было бусин, друзей или мечты. Я могла драться, рассчитывая только на себя. А если бы пришла смерть, то я раскрыла бы ей свои объятия. Нанимать меня, девушку-бойца, было экзотично и быстро вошло в моду. В портовом Ларосе кипела жизнь, и наемники всегда были в цене. Меня нанимали, как красивый эскорт, заморские дипломаты... Купцы брали меня в охрану для своих дочерей, а жадное правительство посылало меня в убийственные миссии, надеясь, что на задворках цивилизации я тихо подохну и уже не вернусь в их славный город. Но я каждый раз приползала назад, израненная, истерзанная и с вечной кривой ухмылкой на губах, такой же, какая когда-то давным-давно не сходила с лица одного крайница по несколько дней кряду. «Я вселяла ужас в наемников моих товарищей по ремеслу, внезапными и беспричинными взрывами смеха, вспыльчивым характером, мастерским владением меча. Но ко мне, как к любой заразе, привыкли. Я не скупилась угощать наемников выпивкой после удачных миссий и слушала их треп. За два года я стала таким же атрибутом Лароса, как и статуя Далии, такая же грязная и потерянная во времени». А что мне нравилось в этом городе больше всего, так это полное отсутствие магии. Каждый закоулок здесь был пропитан посредственностью, а волшебство таких мест не любит. Случалось мне, конечно, встречать и звездочудов, и лечуя таинственные амулеты, но я могла не беспокоиться по этому поводу. Столь слабые магические следы не сильно раздражали мое новое чутье, и я могла легко их игнорировать, или, с присущей мне вежливостью, выдворять хозяина магического хвоста из города. Иногда, гуляя по ларосу, любуясь зданиями, сложенными из охристого песчаника и тенистыми садами, в которых зрели красновато-желтые груши, я размышляла о том, что ветер, наконец, перестал дуть мне в спину. Я в кои-то веки смогла остановиться и подумать, но мне было отведено всего два года покоя. «Сейчас». Дверь с тихим скрипом оттворилась. Я как раз стояла около зеркала и поправляла крепление брони. Он всегда входил так незаметно, словно не по полу ступает, а по воздуху. В зеркале отразилась высокая фигура. Мужчина в лисьем шлеме, из-под которого выбивались пряди длинных светлых волос. В голове шевельнулось воспоминание о каком-то далеком сне. Мы так и стояли. Я около зеркала, а он позади меня. Потом мысль о сне ускользнула, и я заметила, что шлема на нем нет. Ну, конечно, шлема же теперь не было. Знаешь, мне что-то похожее снилось. Ты и я. Это зеркало. Я думал, ты не видишь снов, мягко и вкрадчиво произнес мужчина у меня за спиной. Теперь нет. Но когда-то давно видела. Я, наконец, застегнула неудобную застежку и протянула стоящему сзади свой фаранг. «Будь любезен, помоги завязать». Я приподняла копну своих каштановых со светлыми прядями кудрей, и это позволило гостю дважды обвязать шарф вокруг моей головы. Каждый раз, когда его пальцы касались моей кожи, я вздрагивала. Его прикосновения все еще пугали меня до жути, я боролась с собой. Но тело подчинялось хуже разума, поэтому от каждого прикосновения по спине пробегали предательские мурашки». Он, кажется, и сам это заметил, и слегка, и чуть виновато улыбнулся, скрепив концы фаранка изящным узлом. Между тем, среди одеял началось шевеление, и через пару мгновений над перинами и подушками показалась головка Аэлли. «Ну и дела», — проговорила она, удивленно уставившись на нас. «Я сплю, сплю, а меня никто не будет». «Вы бессердечная. Любовь моя, который час?» «Два. До полудня». «Лиз, ты просто великолепна! Сегодня и всегда, но почему я не могу выглядеть, как ты?» Я только вздохнула. «В этом была вся Аэля. Для нее мир прекрасен, я великолепна и каждое утро дарует новые надежды. Ты какая-то задумчивая сегодня, — заметил стоящий сзади. Вспоминаю, как мы познакомились, — созналась я. Аэля даже подпрыгнула на подушках, меня там не было». «Но это ведь из-за шлема, правда? А я слышала...» -с -с -с. Один легкий жест, приложенный к губам палец, и наш ангел угомонился. «Дай Лис остаться наедине с ее воспоминаниями. Местные служанки были так любезны, что подготовили для тебя горячую ванну в соседней комнате». Девушка спорхнула с кровати и босиком в одной рубашке выбежала из комнаты. «Вся ее жизнь была путешествием от одной ванны к другой». Он же на мгновение задержался и, словно прислушиваясь к чему-то, сказал, «Знаешь, когда я вошел, мне показалось, что зеркало отразило меня в шлеме. Забавно, да?» Потом он быстро взглянул на меня своими глазами разного цвета и вышел. В отражении зеркала он задержался чуть дольше, чем в реальности, На самом деле его уже не было ни в комнате, ни в коридоре, а в зеркале он обернулся и засмеялся, приложив палец к губам, точь в точь, как сделал минуту назад, успокаивая Аэля. Но я уже знала о паре его секретов и не удивлялась. Правда, в ночь нашего знакомства догадаться о подобном было невозможно. Та ночь. Тогда я впервые ощутила новый порыв ветра. «Тогда». Как понять, когда крохотные колесики истории начинают вращаться? Как почувствовать тот миг, когда жизнь поворачивает раз и навсегда? Ты еще не знаешь, что произойдет в ближайшие часы. Пьешь травяной чай, о чем-то размышляешь, а непреклонные колесики уже вертятся полным ходом, не оставляя тебе и шанса что-либо изменить. Скорее всего, я была обречена уже в ту же секунду, когда переступила порог хлипкого моста тем зябким вечером. Для Лароса холод был в новинку, и таверну забили до отказа желающие согреться и развлечься за партией вмотиться или кто поглупее в кости. Трактирщик Эдри, мужчина со смоленными усами в пол лица, расхваливал свой осенний Эль, якобы выдержанный на кленовых листьях, двум заезжим вольным лучникам. В дальнем углу шла игра в кости, и как только я вошла, меня окликнул «Вриан», Высокий, одноглазый парень. Склонившись над столом, он потряхивал стаканчик. «Бешеная, сделаешь ставку?» «Не, деньги у меня были, но я не желала просаживать их в игре с шулерами». «Что? Яиц не хватает?» «Ох, да, забыл, у тебя же их нет», — наемник расхохотался. Но даже его товарищи по игре не сочли шутку смешной. «И почему вы, мужчины, так любите гордиться самой уязвимой частью своего тела?» – пробормотала я, пробираясь к стойке. «Только стукни вас по яйцам, и вы рыдаете, как малые дети». У Вриана были причины меня задирать. Неделю назад я отклонила его предложение разделить с ним не только добычу в выгодном деле, но и постель». Оскорбившись, он решил попытаться силой раздвинуть мне ноги, но в итоге чуть не потерял второй глаз и с тех пор дулся, словно обиженная девчонка. Я села за стойку перед Эдри и вполуха стала слушать, как он нахваливает свое чудо Эль. «Вы во всем королевстве не найдете такого божественного послевкусия». «Ага», — фыркнул кто-то из завсегдатаев. «Привкус прелой листвы во рту. Что может быть лучше?» Я протянула руку, чтобы взять у Эдри деревянную чашку с травяным чаем. Трактирщик знал, что я пью, и, в отличие от всех прочих, меня не задирал. Я была клиентом. И я платила. Для него этого было достаточно. Но что более важно, Эдри был одним из немногих, кто своими глазами наблюдал бойню здесь полтора года назад. Он видел одиннадцать трупов, и это он принес мне, покрытый с головы до ног кровью, заказанный Эль. такой же лиственный Эль, какой он предлагал сейчас двум бедолагам. Нас с Эдри не связывала дружба, но он относился ко мне лучше прочих. Я пригубила своего чая, в голову упорно лезли непрошенные мысли о важных датах. Оставалось совсем немного, до двухлетия со дня взрыва. Первую годовщину я пропустила. В то время я пыталась собрать себя по кускам после особенно тяжелой битвы, отлеживаясь в верхней комнате моста». Ни о каких датах, разумеется, я не вспоминала. А когда сообразила, что прошел уже год... Ну что я могла поделать? Не возлагать же цветы на месте трагедии. Разве что подумать, ух ты, я прожила целый год. В этот раз все было иначе. Моя жизнь, несмотря на все безумие и окружавшие меня смерти, упорядочилась. У меня завелись кое-какие деньги, наладились связи, тренировки, бесконечные схватки и то, что я себя не щадила... тоже сделали свое дело. Каждый новый поединок, каждая дуэль уже не укладывали меня в кровать. Враги становились слабее, я сильнее. Мое имя, между тем, было известным настолько, что я не голодала, а когда человек перестает голодать и страдать от ран, он начинает думать. Два года. Вой я подери, Атос бы удивился. Мир не сошел с ума и продолжал крутиться». Я пропускала мимо ушей все вести о монстрах, оживших сказаниях и чудесах, но не могла пропускать вести о поглощающих. Черноволосой девушки с обжигающим взглядом среди них не появилась. Скорее всего, сиазовлащина похоронила не только легион, но и амбиции Алайлы, Росеев, все в пыль. Я была наедине с этими грустными мыслями и чашкой травяного чая, когда ощутила порыв ветра, влетевший в открытую дверь. В хлипкий мост вошел чужак в длинном плаще. Из-под капюшона виднелись только тонкий острый подбородок до боковинки шлема. Гам не утихнул ни на миг. На вошедшего никто не обращал внимания, но только не я. Магия не любила Ларос. Все мистические силы любят места, пропитанные людской верой. Это благодатная почва для колдунов, предсказаний, амулетов и прочей магической чуши. Ларос же был самым обычным портовым городом, пропахшим дешевым табаком, немытыми телами и рыбой. Люди здесь не верили и не молились, поэтому все магическое, в свою очередь, старалось не замечать Лароса и обходить его стороной. Этот чужак оказался исключением. От него буквально разило светлой магией. Настолько сильную ауру я видела впервые. Он словно светился изнутри, пульсировал сияющим светом с розоватыми прожилками. Мне захотелось вжаться в стойку, слиться с ней и остаться незамеченной этим светом. Полагаю, эта тьма отзывалась во мне. Между тем чужак громко произнес. «Мне сказали, что здесь я могу нанять пару крепких парней». Эдри отвлекся от разговора и ответил «Правильно сказали». «Правда, ведь еще и понять надо, для чего нанять». «Да для чего угодно», — подал голос из своего угла в Риан. «Хоть людей резать, хоть твою кобылу под хвост целовать, только плати». Незнакомец лишь мягко улыбнулся, словно оценил грубую шутку. «Мне надо пройти янтарный перешеек, я ищу сопровождение». «Ты бы вынул голову из задницы, господин хороший, и послушал последнее вести», — любезно предложил бармен. «Янтарный перешеек сейчас во власти тьмы. Там уже полгода, как удел мрака. Ближайший ход на юг по тропе Чироса. Но там нужен опытный проводник. Я могу посоветовать пару крепких ребят? Не за спасибо, разумеется. Мне нужен именно янтарный перешеек. Я спешу». И я иду не один, мне требуется наемник, чтобы присматривать за моей спутницей. — Да ты с ума сошел, что ли, парень? — разозлился Эдри. — Еще и бабу в удел собираешься тащить? Говорят же тебе, там поглощающий. Не знаю, когда именно завертелись шестеренки судьбы. Может быть, в ту самую секунду, когда незнакомец скинул капюшон и в свете масляных свечей блеснул столь знакомый мне матовый металл. На чужаке был лисий шлем, тот самый, что достался мне после того, как я впервые убила человека. Смешной, с крыльями ушами и прорезями для глаз. Этот шлем скрывал мое лицо и мою личность от легионеров Алой Розы. И именно в нем я познакомилась с Атосом и Керком. И именно рыжеволосый командир, одержимый духом злобного артефакта, сбил его с меня, открыв всем мою «девичью суть». Своего стального друга я оставила в гостинице Штольца, когда мы с Атосом убегали от разъяренных горожан, а потом просто о нем забыла. Сомнений в том, что это мой шлем, быть не могло, ведь второго такого попросту не существовало. Поправив шлем на голове, незнакомец громко сказал, «Я не боюсь поглощающих». Но на него уже махнули рукой, и мост вновь потонул в людском гомоне. Никто из присутствующих не видел того, что видела я. Излучающую свет высокую фигуру в моем потерянном шлеме. Призрак из прошлого, который когда-то мне снился, пока сны не прекратились. «И сколько ты дашь за переход по янтарному перешейку?» Я поднялась, чтобы незнакомец понял, кто к нему обратился. Прибыв в Ларос, я первым делом заказала сапоги на высоком и широком каблуке. Пожертвовав скоростью и устойчивостью, я приобрела высоту положения во всех смыслах этого слова. Мужчинам легко вести спор с тем, кто ниже их, но с бешеной лисицей одного с ними роста стоит держать ухо востро, а сколько ты просишь. Незнакомец изучал меня сквозь прорези шлема. Неужели я выглядела в нем так же нелепо? Всегда считала, что шлем добавлял мне загадочности. «Твой шлем и историю. Как он к тебе попал?» Вриан засмеялся и поперхнулся своим пивом. «Смотрите-ка, лисица захотела лисью шапку!» — прокашлившись, сказал он. «Ну так что?» — я проигнорировала жалкого дурака, сосредоточившись на возможном нанимателе. «Я должен говорить, что это опасно и что вряд ли путешествие закончится на перешейке». Незнакомец улыбался так искренне, что я не могла сдержаться. Уголки рта предательски подрагивали, и лишь усилием воли я придала своему лицу суровый вид. Я люблю приключения и поглощающих, и опасность. Незнакомец развернулся и движением руки, пригласив меня следовать за ним, вышел в сгущающиеся сумерки. Я двинулась к выходу из хлипкого моста, перед дверью обернулась и оглядела прокуренное помещение. Полтора года этот трактир был для меня домом, местом, где мне предлагали работу — «Столовой, игровой, всем вместе». На душе стало тоскливо. «Казалось, стоит мне выйти за порог с этим чужаком, я больше никогда не увижу ни лысеющего Эдри, ни задиру Вриана с его игральными костями, ни братьев-акробатов ЦИМ, ни старушку-самогонщицу Джудит, да всех их. Этот этап жизни закончится, едва я перенесу носок сапога за порог». голова слегка окружилась. Я стояла в нерешительности, сделать шаг за дверь трактира вдруг оказалось очень непросто. Внезапно из-за двери возникла рука в белой перчатке, незнакомец схватил меня за пальцы и буквально выдернул за порог. Гам моста сменился оглушающей тишиной, а шестеренки истории закрутились как бешеные. Мы быстрым шагом двигались по грязным мостовым мимо спящих бродяг и гулящих девок. В Ларосе, как и многих портовых городах, ночная жизнь кипела, и каждый день с наступлением сумерек в воздухе начинал куриться какой-то манящий аромат опасности. Минуя грушевые сады, где у деревьев листья свернулись от внезапных холодов, минуя высокие каменные ограды богатого района, мы спускались к гавани. Вокруг мелькали тени, а из-под наших подошв разлеталась брызгами грязная вода. Незнакомец продолжал вести меня, а я не могла просто выдернуть руку. Слишком многое это мне напоминало, и поход на ярмарку с матерью, которая страшно боялась потерять семилетнюю любознательную дочку, и сжимала мне пальцы так сильно, что они белели, и моего принца, часто за руку, проводившего меня по бальному залу замка своего лорда-отца, И то, как я сама схватила еще чужого и странного для меня Атоса и силком потащила его на боевую площадку в тот первый день, когда смогла сдержать удар. Тепло человеческой руки дарит так много, но мы так редко это замечаем. На человеке в моем шлеме были белые кожаные перчатки, и я не ощущала тепла. Но мне хотелось верить, что рука у него теплая». Мы проходили квартал за кварталом в полном молчании. Наконец, я не выдержала. От тебя несет светом на километр вокруг. Ты что, сияющий? Он даже не обернулся, чтобы взглянуть мне в лицо. Однако ответ последовал незамедлительно. А От тебя разит тьмой. Может, ты поглощающая? Я рассерженно выдернула ладонь из его руки. Эти игры... Я была облучена. Примерно два года назад. Несчастный случай на севере. «Но то, что ты видишь следы этого, только подтверждает твою связь с магией». «Два года», — он продолжал быстро идти. Похоже, вести разговор, не глядя в лицо собеседнику, было ему привычно. «Я же едва поспевала за ним. Вся звала щина, да?» «Да. А что с тобой?» «Тоже что-то вроде несчастного случая. И, возвращаясь к твоему вопросу, нет, я не сияющий». Я смеюсь, дышу, во мне течет кровь, а мое сердце бьется, а у них не бьется. Если честно, понятия не имею. Ни разу не видел сияющего со вскрытой грудной клеткой. Он остановился так резко, что я чуть на него не налетела. Это был самый странный мой знакомый за долгое время. Люди, окружавшие меня в Ларосе, все были с причудами». Но в основном это были причуды безобидные, вроде жадности или трусости, а этот парень говорил так, словно придумывал слова на ходу, лишь бы не скучать. Он развернулся и впервые за весь разговор посмотрел прямо на меня. Я не видела его глаз, скрытых тенью от шлема, зато хорошо смогла разглядеть в свете зарождающейся луны острый и худой подбородок без намека на бороду и бледная губы, растянутая в улыбке. «Зачем тебе шлем?» спросил незнакомец как тебе такой ответ это мой шлем хочу его назад я пыталась рассмотреть его лучше но в сполохе белой магии словно змейки перебегали с его плаща на лицо и шлем а затем дальше начинали виться по телу это безумно отвлекало вот эта новость я считал он мой теперь наверное «Но когда-то он был моим. Готова биться об заклад, ты нашел его в штольце. Хотя ума не приложу, зачем он тебе?» «О, боги! Да ведь он почти развалился. Потертый, словно его воя задницей жевал. Уши и те висят». «И вправду вид идиотский», — согласился мой собеседник, потрогав рукой одно из стальных ушек. «Почему ты думаешь, что это ухо?» «Шлем-то ведь лисий, логично, что это ухо», — сказала я раньше, чем подумала. Как глупо это прозвучало. Незнакомец мог рассмеяться или просто посчитать меня деревенской дурочкой, но он лишь кивнул. «Лисий, невероятно. Кто бы мог подумать? Видишь ли, когда-то давно этот шлем принадлежал мне, а потом его украли. Это точно была не ты, а какой-то бездарь-наемник». «Так что, если ты прикончила этого наемника и забрала у него мой шлем, я не в обиде». «А ведь ты его прикончила, верно?» Он склонился надо мной, и хотя я не видела его глаз, мне показалось, что он заглядывает прямо мне в душу, словно зачерпывая ее ложкой на пробу. Я оцепенела, а он продолжил. «В любом случае, уговор есть уговор. Мы идем на юг через Янтарный перешеек». Как только окажемся на той стороне, ты получишь свой шлем. Я зачарованно кивнула, но потом тряхнула головой, и его трюк с выворачиванием моей души закончился. «Провернешь еще раз что-то в этом духе. Я тебе лицо разобью», — пригрозила я. «Чего в моей жизни не хватало, так это копание в моей бедной голове. А что я такого сделал?» — невинно спросил незнакомиться, а затем добавил «Слейту». Это какое-то ругательство, с подозрением спросила я. Если только в очень далеких странах, но здесь и сейчас это мое имя, я Слейто, а ты? Бешенная лисица, во всяком случае так меня тут называют, и ты можешь. Слишком длинно, я буду звать тебя просто лис. Идет? И не дожидаясь моего ответа, Слейто направился по высеребрянной луной улице Гавани. Они вышли из тени, словно от нее отделилось темное облако. Эти ребята всегда хватали лишку с эффектностью своих появлений. Хриплый голос приказал нам остановиться и прибавил. «Опасное время и место вы выбрали, чтобы погулять, господа. Оставьте свои денежки на земле и уходите, и тогда мы не будем потрошить вас, словно макрель». «Предоставляю все тебе», — внезапно сказал Слейто, отступив от меня на пару шагов. В конце концов, я же не знаю, насколько ты хороший воин. Для моей миссии мне требуется отличный наемник. Если справишься со всеми тремя, считай, что ты нанита». Ох уж эти мужчины, глупы по большей части. Я вышла на залитую ровным лунным светом середину улицы, чтобы меня было хорошо видно и слышно, и громко сказала. «Добрый вечер, Крейг. Приятно видеть тебя в добром здравии». «Мадам Лисица, судорожно сглотнув, выговорил один из грабителей. «Именно. Как поживают твои дочурки? Надеюсь, ангина у них прошла? «Да, госпожа, мы не знали. Мы ж это просто хотели. «А кто это у тебя за спиной? Неужели это так вырос Лука, мальчишка, прибывший на корабле с юга?» Вся троица грабителей попятилась, намереваясь снова скрыться в тени». Третьего я не знаю, но узнаю, даю вам слово. А теперь взяли свои задницы в охапку и исчезли с глаз моих. Сегодня ночью у вас неудачный лов. Расходитесь по домам. Тем более я знаю, где ваши дома, и я знаю, где спят твои жена и дети, Крайк. Ну, чего ждете, бегом». Ответом мне стал гулкий топот трех пар «Пяток по мостовой». Имя «Бешеной лисицы» в Ларосе вызывало много ассоциаций. но в основном оно символизировало смерть. Я приучила людей относиться ко мне серьезно. «Дети? Ты бы могла убить детей?» Слейто поднял с земли шапку, слетевшую с головы одного из незадачливых грабителей, и, поворачивая, осматривал ее со всех сторон. «Не смогла бы, но им об этом знать не обязательно. Техника обмана противника, которую используют Ока, как и твоя одежда». и в твоей речи слышится сильная примесь заокраинского языка. Это очень интересно. Ты интересно. Ну так что, я прошла проверку. Мы медленно двинулись вниз по улице. Налетевший порыв ветра с запахом гниющих водорослей подсказал, что море уже близко. Из-за этого чертова ветра я часто ходила в Ларосе с мокрым носом. Простуда стала моей извечной заботой. Проверка? Хм... «Да ведь я так и не узнал, как ты владеешь мечом. Впрочем...» Он молниеносно обнажил свое оружие и атаковал меня. «Хотя что значит молниеносно?» «Наверное, ему так показалось, он был доволен собой пару мгновений, а потом я выбила у него из рук его тарасийскую саблю с витиеватым узором на клинке. Мне даже не потребовалось доставать меч из ножен, хватило кинжала». Холодная острая сталь коснулась горла моего нанимателя, а колено вдавилось ему в живот. «Я прижала Слейто к каменной стене. Теперь ты убедился?» «Блестяще!» — ответил он сдавленно. Но Слейто словно и вправду был рад и не горевал из-за своего позорного поражения. «Так быстро, здорово, научишь как-нибудь? Просто не направляй на меня оружие!» Он нагнулся за саблей и поспешно убрал ее в ножны на красивой перевязи, которая мелькнула под плащом, и, не сказав больше ни слова, пошел дальше по улице. Мы остановились перед небольшой гостиницей, точнее, не совсем гостиницей. Из-за непомерно высоких налогов на этот вид деятельности в портовом Ларусе действовало всего три официальных постоялых двора. Поэтому многие местные жители предпочитали зарабатывать тайно, предлагая ночлег и стол любому, кто мог за это заплатить. Этот дом был одной из таких частных ночлежек. Я не знала хозяев, но была осведомлена, что комнаты здесь сдаются. Выглядел дом мило. Окна и чугунная решетка были увиты цветущей глицинией. Хотя сильный сладкий аромат немного раздражал. Встав перед дверью, Слейто развернулся ко мне. Хоть я и считала его немного безумным, но уже успела привыкнуть к его быстрой речи, неожиданным словам и тому, как резко он останавливается или обрывает разговор. Словом, это меня не удивило, я приготовилась слушать и долго ждать не пришлось. «Лис», — заговорил Слейту, — «я должен тебе сказать очень важную вещь. Сейчас я познакомлю тебя со своей невестой, с которой мы вместе путешествуем». Это самое нежное создание на нашей грешной земле. Я уверен, что ты сочтешь ее немного странной. После тебя? Ну что ты? Но, тем не менее, тебе надо кое-что знать. Просто представь, что есть люди, которых надо защищать сильнее, чем прочих. Защищать так, чтобы ни один волос не упал с их головы. Словно они святые или от них зависит судьба мира. «Моя невеста, Аэлле, именно такая. Ты полюбишь ее». Он помолчал, словно что-то обдумывал, и прибавил. Ее невозможно не полюбить. «Это все очаровательно, но меня не заботят ваши сахарные взаимоотношения. У меня есть задание перевести вас через гентарный перешеек. Это все, что мне нужно знать». «Ты не поняла, Лис?» Слейто явно подбирал слова. «Что бы ни случилось, какой бы враг ни напал на нас, надо, чтобы Аэлля уцелела». «И если я погибну на перешейке, ты должна будешь довести ее до определенного места». «Господи, неужели ты думаешь, что оригинален?» Я вздохнула, взглянув на видимую часть его лица. «Все влюбленные парни такие. Я умру, но моя любовь должна выжить. Ну-ну, я поняла тебя. Пойдем уже». Я даже не заметила, когда он снял перчатки. Слейто разминал свои тонкие пальцы, ни крестьянские и не пальцы воина, и смотрел на них. Внезапно мой новый знакомый схватил меня за запястье. Ледяной могильный холод пронял меня до самых костей. Я была так ошарашена температурой его тела, что не могла ничего сказать, застыла с открытым ртом. «Если Аэля умрет, мир в самом деле рухнет, лис. Поэтому я полагаюсь на тебя». Он отпустил мое запястье и открыл дверь в гостиничный дом. Изнутри донеслось приятное женское пение, послышались детский смех и лай собаки. Тепло и запахи вкусного ужина переливались через порог, а на пороге стоял Слейта, темная тень с мертвенно-холодными руками. До этого мгновения мне не было страшно, и я думала, что приключение будет веселым, но сейчас впервые задумалась, есть ли у меня возможность отказаться от этого путешествия. Аэли сидела в окружении детей хозяйки, и, казалось, все внимание мира было сосредоточено на хрупкой фигурке девушки. Меня представили ей несколько минут назад, но было чувство, что я знакома с ней уже пару лет. Юная и свежая, как утренняя роса, Аэлия излучала счастье. Она была в восторге от знакомства со мной. Ее радовало то, какая я симпатичная, и какой у меня меч, и какие сапоги. Все казалось ей чудесным и прекрасным, она лишь слегка огорчилась из-за того, что ей надо закончить рассказывать детям историю, прежде чем уделить внимание новой гостье. И тогда Слейту прочел заклинание, и молния поразила огромного осьминога, Бу бум, и это омерзительное создание скрылось под водой, а наш корабль продолжил плавание, и уже через неделю мы были в Ларосе. «Какая чудесная сказка!» — захлопала в ладоши старшая из девочек. А я, между тем, поймала на себе испуганный взгляд хозяйки дома. Она явно знала, кто я такая. «Обешенная лисица у вас дома — это плохие новости. Плохо для торговли, для безопасности. Я почувствовала себя чумой или холерой, заразной болезнью, посетившей этот дом». «Это была не сказка?» — возмущенно тряхнула золотистыми кудрями Аэля. «Это правда». «Милочка!» — заохала хозяйка. «Да ведь если это правда, то добрый господин никто иной, как маг!» сей, добавил сопливый малыш, сидевший ближе всего к очагу, наполненному тлеющими углями металлическому углублению в полу. Отапливаемый дом был редкостью для Лароса, самого южного из северных городов, как бы странно это ни звучало. «А разве я не похож на мага?» — уныло спросил Слейта. «Ну-ка, марш в кровать, детишки, а то заколдую вас всех!» С этими словами он бросился ловить детей, а те с визгом и криками побежали от него во внутренние комнаты. А Элли поднялась. «Все это время я пыталась понять, сколько же ей лет на самом деле. Сейчас, когда дети убежали, а она наблюдала за тем, как Слейто в разбивающемся плаще, словно черная летучая мышь, помчался за ними...» «Девушка выглядела старше, может, даже моей ровесницей, но вот она обернулась ко мне, и ее лицо снова приобрело детское выражение. «Лис, так ведь? Нам предстоит небольшое путешествие. Слейто сказал, что этот переход может быть опасен, но он вечно все драматизирует». «Думаю, на этот раз ваш жених прав», — ответила я. «Янтарный перешеек неспокоен, там много магии, а встреча с ней редко заканчивается добром». Она отмахнулась, словно это был пустяк. «Скажи, Лис, ты когда-нибудь влюблялась? Сильно-сильно?» Я растерялась. За последние годы мне приходилось сталкиваться с ворами, убийцами, насильниками, просто тупыми выродками, хитрецами, лжецами всех мастей, но ни разу с кем-то вроде Аэля. Она так свободно перешла к общению на «ты», словно никаких границ не существовало вовсе. «Я абсолютно точно представляла, как выгляжу. Сколько на мне шрамов, как запылена моя одежда. Я не должна была вызывать симпатию у маленьких опрятных девочек в платьях с бантами. Но этот котенок плевал на всякие условности и вопросы. О, боги, кто вообще задает такие вопросы при первой встрече? Но самое удивительное, что солгать ей я почему-то не могла. Да, но это плохо закончилось». «Как жаль!» — вздохнула Аэля, словно ей и вправду было не все равно. «Любовь должна приносить радость». Я ждала, что она сейчас поведает историю своей любви к жениху, но ничего не последовало. Аэля словно удовлетворила свое любопытство и забыла про наш разговор. Взяв кочергу, она ворошила угли в очаге. Затем девушка неожиданно задала еще более странный вопрос. «А ты любишь сказки, лис?» «Ненавижу. С некоторых пор стараюсь их не слушать». По спине прошел холодок. «В них слишком много от жизни, как оказалось». «Просто...» А Эля помедлила, потом вскинула свою хорошенькую головку и засмеялась. П -п -п «Прости, просто мне показалось, что я слышала сказку о тебе когда-то очень-очень давно». «Вряд ли о таких, как я, складывают сказки». Я позволила себе улыбнуться... «Это светлое дитя». Не вполне верилось, что она вообще принадлежит этому миру. «Ох уж этот Слейто! Знает ли он, как ему повезло с невестой? Ее и вправду невозможно не любить. Если когда-нибудь изменишь свое отношение к сказкам, я тебе расскажу эту историю. А Элля заговорщицки подмигнула. А теперь нам пора». «Куда пора?» — растерялась я. «На дворе ночь». «А слэй-то тебе не сказал? Не объяснил, почему мы идем по янтарному перешейку, а не общими дорогами?» Я помотала головой и заметила, что мой наниматель уже вернулся и следит за нашим разговором, прислонившись плечом к дверному косяку и скрестив руки на груди. «Счет идет на дни. Мы очень торопимся на юг. Время так и бежит, утекает сквозь пальцы, прямо как песок».